Едва за бандуры захлопнулась дверь, Мила потянулась к телефону, намереваясь сообщить украинскому, что опять повстречала Витрякова, остававшегося неуловимым для оперативников Сергея Михайловича. Причем встреча едва не закончилась трагедией, естественно, с точки зрения Милы. Честно говоря, она здорово сомневалась, будто Сергей Михайлович в состоянии избавить ее от бандитов. Когда они уже проходили, обещания полковника оказались просто пшиком. Клялся, башился и все равно подставил. Со злостью думала Мила, набирая семизначный номер. С другой стороны, пускай хотя бы знает, хоть немного пошевелится, не все же только деньги грести». Туше надеялась что Андрей окажется прав. Бандиты убиты и остывают в морге. Но надежды не умоляли желание огорчить полковника, прохлаждающегося на своей чертовой даче. Однако Сергей Михайлович не отдыхал. Он как раз отходил от очередного разноса, устроенного Артемом Парихайло. Стоило Миле коснуться трубки, как телефон запищал. От неожиданности она отдернула руку, словно пластмасса была горячей. Снервы не к черту, — подумала Мила. Почему-то она была уверена, что услышит голос полковника. И ошиблась, — звонил Польшаева. — Мила Сергеевна, — нездоровая сначала олигарх, — по голосу чувствовалось, что он не в себе. — Да, Артем Павлович, будет кстати, если вы подъедете в офис. Тон был приказной, оставалось разве что уточнить время. — Когда? — Тогда, гамма? а прямо сейчас. Зря машину отпустила, с досадой подумала мило, собираясь, и совершенно не улыбалась перспектива колесить по городу после утренних переключений. С другой стороны, Андрей был в недосягаемости, а такие люди, как Париж дважды не зовут, а позвав, очень не любят, когда опаздывают. Ярость, в которой продолжал пребывать Артём Павлович, была вызвана докладом Украинского. Примерно в полдень полковнику позвонила Скрима Сансанович. Пяти минут разговора хватило Украинскому, чтобы полчаса приходить в себя, преодолев стресс. Сергей Михайлович кинулся звонить Парихайло. Иногда стрессы как эпидемия. Паришела принял Милу Сергеевну в кабинете. Когда она вошла, он, скупо кивнув, показал на одной из глубоких кресел в дальней части комнаты. Пока госпожа Коларчук устраивалась, олигарх сложил в стопку документы, протер очки, а потом направился к ней, массируя руки. Мила, не отрываясь, следила за шефом. Паришела пересек кабинет но не занял соседних кресла, а примостился на его подлокутнике. — Мила Сергеевна, — начал господин Паришайло, — нам надо поговорить. — Я вся внимание, Артем Павлович. — Вот и хорошо. Олигарх поправил ласканный пиджака. А расскажите все, что вам известно о Васлове Бонифадском. Бонифацком? Она не стала скрывать удивления. Конечно, в городе орудовала банда отпитых головорезов с полуострова, непосредственно связанная с Бонифацким. Тем не менее, ваш интерес как-то связан с Шайкой Витрякова, Артем Павлович? Ветряков, обычный хм, а отморозок!» — отмахнулся олигарх. «Меня интересует Бонифацкий, ведь вы, насколько мне известно, старые приятели!» Ф «Ну...» — несколько растерялась она. «Это не совсем так, хотя да, мы были знакомы в молодости. Вы же знаете, я не видела его с прошлого лета, когда договаривать не имело смысла». «Вы с ним работали в горкоме комсомола», — уточнил Порешала. «Это было давно». «Люди не очень-то меняются с возрастом», — сказал Артем Павлович. «Внешне, да, но не по сути. Мне нужно знать, Мила, что он за человек, какие у него привычки, сильные и слабые стороны, наклонности, привязанности, друзья. Это займет время, Артем Павлович», — предупредила она, еще не зная, зачем олигарху понадобилась такая информация, однако подозревая, что не для поздравительной открытки. Время пока есть, гхм, с ударением на втором слове заверил олигарх. Итак, распрощавшись с милой, Андрей отправился домой, на Лепсе. Ехать на место катастрофы Форда и пересчитывать количество жертв у него не было ни малейшего желания. Ага, сейчас. Только штанишки подтянул. Нашла себе соглядатая. Оперативную информацию он рассчитывал добыть у Атасова, располагавшего, как известно, концами в городском угаре. А на полученные деньги купил по дороге две бутылки водки. Когда он добрался домой, стоял поздний вечер. Вместе с темнотой на город надвинулся туман, а редкие прохожие походили на тени. Может, Кристина объявилась, мелькнула мысль, когда он отпирал входную дверь едва переступив порог бандура понял что это не так Он нос ударило табачным духом и перегаром шмурад был таким густым что казалось его можно зачерпнуть ведром замену в кухню Андрей обнаружил дрыхнущего прямо на линолеуме Вовчика. Голова волыны покоилась на кулаке, а из груди вырывалось тяжелое дыхание, характерное для человека, отурманенного большим количеством водки. Вокруг валялись пустые бутылки, несколько стаканов и десяток окурков. Некоторые были раздавлены линолеумом, некоторые никто не собирался тушить, и они погасли естественным путем. Виниловое покрытие прогорело как минимум в трех Местах. Ах ты урод! Из поскуженной пол взывал о мщении. Молоток для отбивных казался самым подходящим инструментом. Андрей щелкал за лучшее удалиться, пока я его случайно не прибил планшетов нашелся в гостиной юрик похрапывал на кровати, не удосушившись бросить сапоги отвалившаяся с подошв грязь изуродовала ворсистый розовый плед которым кристина застилала постель ах ты ж сволочь Первым делом Андрей распахнул форточку, чтобы хоть немного проветрить комнату. Выключил телевизор, врубил лампу и только потом взялся за Планшетова. Ухватил Юрика за ногу и бесцеремонно стащил на пол. Планшетов упал, как борцовская чучела, сильно ударившись затылком. «М-м-м!» стонал Юрик. «Голова! Какой хрен! Вовчик!» Горазуй иллюминатор, клоун, я тебе сейчас устрою, Вовчика. Голова, стонал Планшетов, чтоб ты сдох, Андрей сплюнул. Пху, чем хрена так надираться? Ты ж сам приказал Вовчика накачать, накачал. Один-один, чувак, Планшетов поднялся на четвереньки. Андрей сунул в рот сигарету. Ох, чувак, только не кури, тебя забыл спросить. Чихнула спичка, Андрей глубоко затянулся. Едва сизый, вьющийся край табачного облака коснулся ноздрей планшета, тут неожиданно резво вскочив на ноги, рванул к туалету. Вскоре донесся характерный звук, с каким содержимое желудка под давлением покидает носоглотку. Пока Планшетов страдал, Андрей включил электрочайник, разыскал банку Якобса и приготовил две двойные порции когда из ванной, отдуваясь глубоко душа, наконец появился Юрик. В гостиной распространился приятный аромат кофе. — На, дерни! — Андрей протянул чашку. — Мозги на место встанут. — Не могу, чувак, даже смотреть на жидкость точно. А похмелиться, — поинтересовался бандура. — Пивка плеснуть? Отполируешься? Планшетом в ужасе замотал головой. — Как знаешь, — бандура отхлебнул из чашки, — тогда выкладывать еще нарыл как сосредоточившись, Планшетов приступил к рассказу. Вначале Волына довольно долго играл в молчанку, но потом водка все же развязала ему язык. «Шоб ты въехал, корешок!» волын откинулся на стуле, тыча вилкой Планшетову в нос. «Она с Валеркой скоро так подымемся, запаришься шерф, выворачивать На такую верхотуру скарабкаемся, откуда пальмы носороги видны!» «По-любому тебе говорю!» Мысленно обозвав Волыну тем самым носорогом, Планшетов вежливо поинтересовался, каким образом произойдет столь чудесное возвышение. «Конкретным!» — пояснил Вовщик. А потом его понесло, и он поведал об афере, провернутой Паратасовым буквально на днях. При этом Волына прозрачно намекал, что является автором великолепного плана — Я Валерке сказал, то-то сделаешь, потом, значит, все то И вся пруга, Зёма, погнали наших городских. Снимаем оловей, смываемся, пока вырванные годы не начались. Как это? Планшетов изобразил восхищение. Молчи, Зёма! Вовчик пошёл заебать пальцы. Короче, слушай, сюда. Есть две бабы. Нет, блин, даже три бабы. Банкирша, значит, бизнесменша. И мусорша. Валяк их трахать, а они ловы перекачивают. «Живут некоторые», — присвистнул планшетов. «А откуда все-таки хрусты? Ты черт тупой?» Лука потянулся за пачкой мальбора, брошенный планшетовым на стол. «Взяли одного лоха за жаброй, развели на бывшие бабки. Делов-то на кредит, чтоб ты понял, о чем базар. Теперь лук будет на нах париться» а мы, с Дюма на гонарах зависать. Ты прямо поэт, усмехнулся планшетом и спросил, где удалось ему выцарапать подобного дебила. Может, там еще парочка конкретных пингвинов завалялась. Для нас, бандурой Места знать надо, похвалился общем. Из банки одной выковалили. Знакомые люди подсуетили. Серьезные. Валеркины кореша. — Где, кореша? — наседал планшетов, подливая водочки, в водочке в полулитровые чайные пиалы, служившие с в качестве тары. Волына отвечал уклончиво, и Юрик догадался, что тот сам толком не знает. — ментах сейчас вся сила! — добавил Вовка и икнул. — А я думал, в правде. — Дурак ты! По-любому конкретный дурак. Давай, короче, наливай. На подленном этапе беседы здорово захмелевший планшетов испытал навязчивое желание схватить вилку и ткнуть Вовчику в глаз. Волына, между тем, распинался о крокодилах, на которых они с Валеркой собираются поохотиться в безлюдных дебрях Амазонии. В Южной Америке крокодилов нет, поправился бутыльник о планшетах. Там аллигаторы живут. «Ну и хрен с ними!» — Овчик снисходительно улыбнулся. «Какая в натуре разница, кого изружбайте шпукать!» Бом с собой не забудьте прихватить!» — посоветовал Юрик, и они снова выпили. «А то там одни младки!» «Спим, покатим!» — заверил вовчик. «По-любому!» Немного посудачили о бабах, без которых и речи нет о грамотном прожигании из жизни. Потом планшетов возобновило расспросы, на языки у обоих уже заплетались, и ничего толкового больше выудить не удалось».